Глава 69 «Дурацкий, дурацкий мир, блин!» Бормочу зло, вгрызаясь обитыми железом сапогами в крошащийся камень. «Дебильный мир, дебильные идеи, дебильные колдуны!» Перевожу дух, вытягиваюсь, хватаюсь за уступ и, рискуя ободрать, всё ещё разодранные штаны заползаю выше. И снова ругаюсь тихонько. «Дебильная сказка! Но где это видано, а?» чтобы принцесса спасала мужика. Ну и ладно, что не принцесса, а он как раз принц. Это мне за что? За то, что я из мира победивших феминисток перебралась? Они же там победили. Причем тут здесь? Почему вместо того, чтобы лежать в хрустальном гробу и ждать поцелуя прекрасного принца, я сама лезу на эту дебильную скалу, еще и с тяжеленным мечом? Кто бы знал, что он настолько неудобный? Чтобы разбудить дебильного принца? и не по собственному желанию а потому что кое кто оставив мне меч и дебильные намеки не понять чем сам занялся а я значит его долги выполняй Рррр! еще и не факт что ты верно все поняла философски замечает внутренний голос Р -р -р -р -р -р -р. и что лезешь туда куда надо вообще не факт ага я чисто интуитивно гроб должен быть на самой самой вершине а на плату такая вершина одна «Слава великим родам, что в противоположной стороне от того места, куда ушел Хрюн-старший и Хрюн-младший». «Ну а варианты? Сидеть, страдать, на меч смотреть, бежать прочь?» «Второй вариант, кстати, более нормальным выглядел, но я ж героиня, чтоб его». «Это наша битва и все такое». «Вот отвечаю за свои слова». «Хотя внутри я маленький котеночек, даже не огнедышащий дракон». «Ты просто хочешь всех плохих победить» а потом всех относительно «хороших» заставить извиняться. Всю жизнь желательно. Но знаешь, отношения, построенные на чувстве вины, они хоть и могут быть долгими, но вряд ли счастливыми. Заткнись, а. Прошу устала. Я не ищу виноватых и точно не хочу быть бесконечной жертвой обстоятельств. А вот что хочу. Вытащить принца, чтобы хотя бы эта часть истории закончилась. Вытащить себя потому что я только-только начинаю жить в новом мире, с осознанием своих сил и слабостей, с умением превращаться, уверенно, что повторю, с возможностью, наконец, попробовать разные пути дороги, а не единственную, которая вела на эту гору, вытащить колдуна, не ради того, чтобы он извинился, а чтобы понять, если он не обманывал, то что стало причиной такого поведения, и решить тогда, Возможно ли при столь неоднозначной ситуации однозначное счастье, хотя бы с точки зрения моего к нему отношения? Потому что его отношение ко мне до сих пор не понять. Из лошади я стала боевой подругой, потом любовницей, может, даже другом. А вот шагнула ли на следующую ступень его сердце? Я не знаю. «Гроб!» — сообщает мне внутренний голос, когда заползаю, наконец, наверх. «Сама вижу». Отвечаю раздраженно. Определенно, характер у меня испортился за последние дни, а я ведь была милейшим существом. Жизнь заставила. Подхожу к гробу и какое-то время даже любуюсь. Пока я лезла наверх, солнце село окончательно. Темнота наступила. Вот только не здесь. Хрусталь как сам по себе сияет. Он одновременно и искристый, волшебный такой и прозрачный то есть красавчик внутри виден отчетливо, И видно, что красавчик. Меня только это не слишком трогает уже. Насмотрелась. Достаю меч и с некоторой опаской смотрю на него. Насколько помню, он очень острый, и кровью его напоили как надо, ну, когда колдун дрался, а потом долго оттирал. Надежный меч. Только как им пользоваться в случае с гробом? Примеряюсь, и насколько могу сильно... Бью по хрустальной глыбе, поближе к принцевым ногам, потому что если эта фигня расколется, желательно не отрубить ему голову. Аущ! Щеплю от сильной отдачи и вибрации. Гробу хоть бы хны. Красавчик тоже выглядит непотревоженным. Еще раз. Еще. У меня руки болят, а там даже трещины нет. Может, я что неправильно делаю? Может, магия нужна? Может, сил просто не хватает? Консервную банку ты же не бьешь ножиком, а вскрываешь? Снова осторожно высовывается внутренний голос. Хотя бы раз по делу. Что ж, вскроем банку с принцем волшебной открывашкой. Рассказать кому не поверят. Я сама не верю, что ситуация может быть настолько странной. На ощупь начинаю искать место стыка. И как ни странно, нахожу. А то уж думала, и здесь препятствие будет. И самый кончик вставляю меча а потом глубже, глубже заходит, как в масле увязает, и гудеть начинает, и... Дзинь! Магии хрустального гроба можно аплодировать. Красивый и деликатный звук на открытие крышечки. И сверкает-то, сверкает! И принц совсем не попортился за все это время. Хмыкаю. Лежит. Реально красивый. Такой не слишком смазливой мужской красотой. Волосы светлые, кудрявые, камзол хоть в подпалинах, но украшен всякими драгоценными штуковинами. Короны на голове не хватает. Стою, жду. А глаз он не открывает. И не особо-то и дышит. Да вы издеваетесь? Топаю ногой и грожу куда-то в небо, будто те, кто издевается, находятся там. Серьезно? Еще что-то с ним надо сделать, чтобы ожил? И конкретное, да? Хнык-хнык. «Ну, ты, бывало, и совсем с незнакомцами целовалась, а тут почти родственник после всего произошедшего». э, -э, -э. «Матерясь про себя, склоняюсь над гробом и прикасаюсь своими губами к ледяным принцевым. как «Как-то нерезультативно. Плотнее прижимаюсь, целую уже по-настоящему. И только хочу отстраниться, как чувствую». «Мне отвечают». «Да как?» Со вздохом, раскрывая губы, зарываясь пятерней в мои растрепанные волосы, вперед падавшись и... «Хватит!» Распрямляюсь и чуть толкаю наглого принца назад в его ложе. И смотрю, обалдела, сама же не верю, что... «Получилось!» «Принцесса!» Приятным бархатистым голосом восклицает принц. «Блин, как его зовут-то?» «Запамятовала». Руки ко мне тянет и смотрит так восторженно, что хочется мило покраснеть и шаркнуть ножкой. Ты спасла меня своей любовью. Теперь мы будем навечно вместе. Чего? Вытираю рот и отступаю. Оно, конечно, если сказки посмотреть, которые я читала, примерно так и выглядит. Поцеловал спаситель девицу, а она глаза открыла и восплала любовью и желанием провести вместе время до конца дней. Но в реальности выглядит глупо. «Во-первых, я не принцесса. Даже не совсем человек иногда. В общем, не заморачивайся. Во-вторых, поцеловала, чтобы ожил. А не от любви. В-третьих, жить мне с тобой не хочется. У меня скоро от одного упоминания о тебе будет случаться психологическая ретравматизация. А в-четвертых, если мы не поторопимся, то чего-нибудь точно навечно случится». «Ничего не понял». Признается вдруг принц и становится похожим на нормального человека. Фух. Смотрю на него внимательно. Размышляю, насколько можно ему доверять. А потом понимаю, что не в доверии даже дело. Мне информации элементарно не хватает. И из-за этого нет понимания, каким будет следующий шаг. Меняю сведения на сведения. Говорю четко и по существу. Сейчас я кратко расскажу, как здесь оказалось. А ты точно так же расскажешь про себя и свои приключения. Не явно. Не знаю, что там у него в башке. Может, соображает еще плохо. Если человек в кому внезапно впал и долго пролежал там, могут же быть какие-то изменения в памяти и мыслительной деятельности. Но из гроба вылазит и кивает, и даже серьезным при этом выглядит. Кстати, высоким и стройным еще. Но это я так, по привычке оцениваю. Что мне за радость, например, что отец Армази красавчик? Скупо рассказываю о том, что познакомилась с колдуном, что он мне пообещал за мою помощь решить проблему, суть которой не важна, что мы через препятствия добрались сюда. Но самый страшный и сильный колдун оказался его отцом, о чем я не знала, и сейчас они вместе не понять, что делают, пока я тут принца спасаю. Удивительно, но целая отдельная жизнь, как я это воспринимаю, уместилась всего в несколько строк. Стоит, размышляет. Губу прикусывает. На вид действительно размышляет. То есть хрусталь идиотом его не сделал. «Ну?» «Тороплю. Времени-то немного». Парочка колдунов явно уже вернулись на место, где томится дракон, и увидели, что он там не томится. И что дальше будет происходить? Грохот и вспышка света с той стороны делает понятным это дальше. Я подпрыгиваю. Принц лишь хмурится, а потом подхватывает меч и решительно направляется в сторону обрыва. Ну, где я поднималась? «Стоим, Хидар!» Рявкую приказным тоном. Даже на принца действует, тем более, что имя его вспомнила. «Объясни». «Армазия. Он не должен был сюда идти. Точнее, должен, но... Если совсем коротко. Старый колдун создал несколько детей от разных женщин, чтобы они своими действиями и магией усиливали его». Собственный орден попытался сделать, и в каждого ребенка была заложена своя история, которую тот не осознавал. Армази должен был из-за гор принести драконий огонь, потому что по эту сторону пик драконов не осталось. Только его мать ценой жизни заставила его забыть это предназначение, как выяснилось не навсегда. Постепенно память возвращалась. Его тянуло исполнить это указание. А я решил что если сам пойду и убью колдуна, то спасу его от верной гибели. Теперь я ничего не поняла. Как это создал? Какой орден? Почему дракони огонь, а не дракона? С чего это старый колдун считал, что это он специально принца привлек, чтобы Армази поторопить? Амхидар утверждал, что его решение. Почему? В общем, их много почему. Но самое главное. Какая такая верная гибель? «Чтобы обратить все вспять, заложенное и предназначенное, есть только одна цена», — сообщает мрачный Мхидар. «И цена эта — жизнь Армази, иначе бы я сюда не полез». И снова раздается грохот.